Юрий Винокуров, Олег Сапфир, Кодекс Охотника, Книга 34. Глава 1 Где-то в многомерной вселенной. Неназываемый завис в пространстве, боясь даже приблизиться к месту, где прямо сейчас шло невероятное по силе своей сражения. Трещало само мироздание. Волны эфира расходились во все стороны, каждую секунду от энергетических возмущений, что бесконечной чередой выдавали сражающиеся. Лишь только тонко чувствуя энергетический ветер, можно было понять и различить эти удары, ведь сражающиеся были настолько искусны, что слабое существо просто решило бы Это один поток энергии непонятного цвета. не называемый же не был слабым существом. Он был высшей сущностью. И он мог разглядеть, как ядовито-зелёная энергия смешивается с ярко-голубой. Со стороны это выглядело красиво, как древний символ Иниен, придуманный одним мёртвым богом. Вот только, да, вместо чёрного и белого было... Ядовито-зелёное и голубое. И прямо сейчас этот шар постоянно крутился. Одна энергия наступала на другую. Никто из них не хотел отступать. Неназываемый прибыл на зов своего союзника. Хотя, хватит уже скрывать очевидное, на призыв своей госпожи. Скверна, недовольная скоростью работы своего миньона, решила самостоятельно прорваться в эту вселенную, использовав один из закрытых миров. И у неё это почти получилось почти потому что прямо сейчас ей противостоял обычный человечешка обладающий такой силой что у не называемого затряслись коленки бей в который раз раздался у него в голове призыв о госпожи бей тварь позорный трус сейчас самое время бей же бей я тебе приказываю Эти импульсы постоянно долбились в голову неназываемого. Неизвестно, какой промежуток времени проходил между очередными истошными воплями скверны. В данный момент не существовало самого понятия времени. Было лишь противостояние от двух энергий, и длится оно будет до победного конца. Первый охотник. Вот кто бился с его повелительницей бился на равных, не уступая ей ни пяде пространства родной вселенной. И да, воевать на два фронта ему было бы затруднительно. Именно поэтому Скверна призвала его на помощь. Однако не только неназываемый откликнулся на зов Скверны. С некоторым удивлением тёмный бог смотрел на сущности, что прибыли на поле боя, и сейчас, как голодные пираньи, нервно летали вокруг сражающихся энергий. Кто это были? Неназываемой понятия не имел. Но они были чрезвычайно сильны. Наверное, на уровне богов, но при этом богами не являлись. Единственное, что он понял, скверно подстраховалась, выбрав себе далеко не одного адепта. Смутное узнавание промелькнуло в голове у тёмного бога, когда мимо него с ворой пронеслась энергетическая сущность, кое-кого ему напоминавшая. «Точно! Это же был тёмный бог Киркус!» уничтоженные охотниками даже не тысячелетия, а десятки тысячелетий назад. Это что получается? Скверна каким-то образом вытащила наружу душу погибших богов, пообещав им новую жизнь? Другого объяснения у называемого не было, ведь он чётко видел, что каждая из сущностей, что летали вокруг него, имели частичку скверны. Судя по всему, посев семян скверны произошёл в этой вселенной давно и прямо сейчас скверно требовала помощи от своих миньонов. Первым не выдержал именно киркус. Это было понятно. Когда тебя убивают и изгоняют охотники, такую обиду наверняка ты унесёшь даже в чертоге смерти. Вот он с рёвом бросился на голубой энергетический силуэт, в который прямо сейчас превратился в первый охотник, и с разбега на огромной скорости врезался в беззащитную спину, ну, точнее, Он должен был врезаться в беззащитную спину. С неимоверной скоростью проекция первого охотника отошла в сторону. Киркус с рёвом пронёсся мимо. И тут же молниеносно возникшее в руке первого охотника сияющее голубое копьё ударило в спину сущности, разуплотив у её остатка Все находящиеся рядом миньоны на секунду вздрогнули, в ужасе понимая, как быстро и просто справился этот простой человечишка. Да. Прямо сейчас его поддерживал кодекс, но он, чёрт побери, не был богом. Он был обычным человеком. Однако не все миньоны испугались. У кого-то смерть Киркуса, наоборот, вызвала ярость. И сразу две тёмные тени, переливающиеся ядовито-зелёным цветом, ринулись в бой. Снова молниеносные перемещения. Удар, блок, ещё удар. И сияющее копье убивает двоих нападавших. Обе наглые сущности развоплотились. И снова ужас прокатывается по находящимся рядом тварям Скверны. Однако в этот раз всё было немного по-другому. Воспользовавшись моментом, Скверна сама атаковала. И на ярком голубом силуэте охотника, как рваная кровоточащая рана на физическом теле, образовалось ядовитое пятно. Аккуратно на левом плече. И, судя по яростно забурлившей энергии, это доставило охотнику сильную боль. Нет, охотник с момента начала боя не произнёс ни звука, в отличие от Скверны, вопившей на всех диапазонах. Вот и сейчас он молча терпел неимоверную боль, продолжая сражаться. «Вместе! Все вместе, трусливые твари!» На этот раз Скверна явно добавила энергии в свой посыл. Потому что все оставшиеся сущности в едином порыве бросились на охотника. Не называемый даже не понял как, но он также оказался среди них. В задних рядах, но он всё же поспешил на битву с охотником. Скорее всего, именно это его и спасло. Потому что когда первые твари вгрызлись в голубой силуэт охотника, копье в его руках превратилось в сияющий круг, который подобно ножу мясорубки, сорубки начал рубить твари на части называемый едва успел отпрыгнуть в сторону. Его мозг слегка прояснился, и он уже осознанно сделал ещё один прыжок, оказавшись в стороне и наблюдая за новой картиной боя. Всё. Прибывшие на помощь скверни сущности погибли. Все до одной. Это невероятно. Тем не менее, сущности скверны исчерпали охотника знатно. Его уже не совсем человеческий силуэт поплыл, теряя чёткие очертания. Тот и там по всему его силуэту проявились новые язвы скверны. Казалось бы, скверна добилась того, чего хотела, потому что с яростным визгом она бросилась в финальную атаку. С замиранием дыхания неназываемый смотрел за битвой, которая вот-вот должна закончиться. Закончится победа его госпожи и новым порядком в этой вселенной. Вот только что же будет с самим неназываемым? Он ведь был далёк от мысли, что Скверна не видела, как позорно он бежал с поля боя. Однако близкая смерть первого охотника очаровывала и невероятно возбуждала не называемого Неужели его старый враг прямо сейчас будет повержен? Из энергетического шара почти полностью ушла голубая энергия, осталась только зелёная. Ещё немножко — и всё схлопнется. И вот в самый напряжённый момент битвы Когда она была уже практически проиграна охотником, глубокий мужской голос спокойно и монотонно произнёс слова древней клятвы. С кодексом в сердце, с кодексом в душе. Внутри не называемого что-то оборвалось. Когда он увидел, как практически погасшая голубая искорка начала разгораться всё сильнее и сильнее, жадно пожирая скверну. Его госпожа издала истошный вопль боли. Это был вопль отчаяния и страха. Скверна поняла, что она проигрывает, и прямо сейчас старалась подороже продать свою жизнь. Вспышка. Голубая вспышка, похожая на взрыв сверхновой звезды. И называемый едва не ослепнув от этого яростного энергетического взрыва, понял, что он абсолютно перестал чувствовать в этом месте Скверну. Её не было. Прорыв не удался, и госпожа его была уничтожена. Объятый ужасом и паникой, не неназываемый рванул оттуда прочь. Ведь так же, как он чувствовал отсутствие скверны, так же он чувствовал и слабое, но всё-таки характерное сияние кодекса. Как редкие удар из сердца впавшего в хому человека. Точно так же с перебоями билась голубая энергия. А это означало, что первый охотник окончательно не умер. А попытаться его добить? Нет. На это у неназываемого не хватило духу. «Сандер, что будем делать?» Кажется, эта короткая связь с кодексом выбила волчару из себя гораздо сильнее, чем я предполагала. Всё-таки нужно делать скидку на недавнюю инициацию. Кое-что в общении с кодексом мы, старые охотники, воспринимаем совсем по-другому, Читаем между строк. Кодекс не являлся человеком. Именно так и никак иначе он мог передавать информацию, иногда искажённую, иногда непонятную. Но если слушать его сердцем и душой, то информация была всегда полезная. А ещё волк в глаза не видел первого охотника и не был с ним знаком. И он просто не представлял, какой мощи был этот человек. Его сила могла конкурировать разве что с его скромностью. Верный страж кодекса. Его глаз и воля. Первый родился на этом свете так давно, что не осталось ни одного свидетеля этого поистине знаменательного события. И, скорее всего, он был старейшим человеком, который имел миллиарды возможностей стать богом, получал тысячи предложений и миллионы посылов. Но он так и не перешёл этот тонкий рубеж такое завлекательное будущее, оставшись человеком, человеком с большой буквы. Волк не знал, что первый просто не может умереть. Нет, это не были официальные данные. Первый не был бессмертным. Но это было общее ощущение всех охотников, что такое «не может быть», потому что «не может быть никогда». И прямо сейчас, подтверждая мои слова, пламя кодекса снова разгорелось. Маленькая и неуверенная, но я чувствовал, что кодекс и первый охотник всё ещё с нами. Всё в порядке, волчара. Драка только начинается. И у меня есть варианты, как не остаться сидеть на галёрке, наблюдая за главным представлением. Но тут волк тоже почувствовал присутствие кодекса. Обернулся. Увидел маленький голубой огонёк, и его напряжённое лицо мгновенно расслабилось. Он жив? «Ну а как иначе?» — хмыкнул я. «Вот только какая-то херня однозначно случилась, и с ней обязательно нужно разобраться». Я на секунду замолк, прислушиваясь к ощущениям. «Марана, хорош подглядывать! Бегом сюда!» «Да ты не охренел, Лиссандр!» — вызывающе сказала бледная красотка, откидывая волосы цвета вороного крыла в сторону. «Ты реально думаешь, что мы у тебя на побегушках будем?» «Не думаю», — хмыкнул я но я точно знаю что вы зачем то за мной постоянно наблюдаете вот я и подумал что наверное хотите оказать мне услугу так что даю вам такой шанс нахал фыркнула марана но тем не менее никуда не исчезла мне нужно передать послание в крепость в первую крепость скептически улыбнулась марана а ты не забыл что мы все еще темные баги А первая крепость неохотно пускает таких сущностей внутрь себя. Ну, прошлое же послание вы как-то передали. Да и подарок от моих братьев вы тоже принесли. Не, ну, Сандер, но ну, ты же и понимаешь, это было непросто, для этого мы... Голос мараны стал исключительно деловой. Она стала похожа на училку, которая прямо сейчас собиралась мне задвинуть длинную и нудную речь. «Так, стоп», — оборвал я её. «Слышать ничего не хочу». Объяснения мне твои нахер не нужны. Просто доставь им послание. Сделаешь? "Ну ты и нахал", снова произнесла Марана. "Ты это уж говорила". Но на мой вопрос так и не ответила. "Сделаю". "Я получил полный доступ". Марана молчала и смотрела на меня. Я молчал и смотрел на неё. "Это что? Все послание?" удивилась Марана. "Да". Хотя Я уверен, что братья что-то захотят передать мне обратно. Так вот, будь добренькой, принеси это мне». Морана открыла рот, видимо, чтобы снова обозвать меня нахалом, но в какой-то момент передумала и лишь кивнула головой, исчезнув. «Белла, Ларик!» — сказал я в голос воздуху. «Вы тоже выходите!» Тут же появились нарядные брат и сестра, немного смущенные. «Ты зачем невесту у алтаря бросил?» улыбнулся я, глядя на сына. «Мы колтарю вообще-то не подошли, а я почувствовал, что тебе нужна помощь». но «Ну, ты...» — я повернулся к Белли. «Ради чего я отказывался от почётного права вести Ларика к алтарю? Ради его непутёвой сестры?» «Так я тоже решила помочь. Слышишь, Сандр, не борзей!» — нахмурилась прекрасная эльфийка. «Да не нужна мне помощь, справляюсь». Я посмотрел на часы. «И что-то мне подсказывает, если мы прямо сейчас не вернёмся, то невеста сбежит от алтаря, и виновата в этом будешь ты, Белатриса». «Я? Какого хрена я, сандер округлила огромные глаза эльфийка. «Ну а кто?» — изобразил я искреннее удивление. «Не я же!» «Ах ты!» В глазах Беллы появилось понимание, что я над ней подшутил, и она даже замахнулась. Вот только я успел хлопнуть волка по плечу и крикнуть «Возвращаемся!» Ну, и мы вернулись. «Всё нормально», — единственная фраза, которую я произнёс на безмолвный вопрос моих жён. И это их полностью устроило. Они снова заулыбались, расслабились и начали смотреть вниз в тронный зал, где прямо сейчас показались жених и невеста. За невестой шёл сам император есихота За лариком шла злющая, как змея, бела «Дорогой». «Мне ж не показалось. Белатриса тебе кулак только что показала». «Понятия не имею», — пожал её плечами. «Не отвлекайтесь». Аня хмыкнула, посмотрела на меня, потом ещё раз на Беллу, хмыкнула ещё раз и стала смотреть на церемонию. Церемония была красивая и душевная. В отличие от показной помпезности Империи драконов, японцы отдыхали и праздновали так же, как и воевали. Скупо, скрупулёзно и эффективно. Но, как оказалось, очень мило. Когда они обменялись обручальными кольцами, которые, кстати, являлись подарком от моего рода, то весь зал взревел в овациях, раздался гром аплодисментов. Жених поцеловал невесту. А мне внезапно попала в глаз какая-то песчинка. Я быстро смахнул её, пока никто не видел Не хватало ещё, чтобы кто-то заподозрил великого Сандра в проявлении чувств. Но, блин, Мой, так сказать, первенец только что женился. Что же будет, когда подрастут Антоха и Саня? Да, кстати, это фигня. А вот что будет, когда подрастёт Аса? Дорогой, что с тобой? Весно была эта внимательная Анна. Ты как-то странно покраснел. И ауру прибери. Про Асу подумал, пробурчал я недовольно. Услышав имя дочери, тут же среагировала Катя. «А что Асса?» «Как мы её замуж выдавать будем?» Троица моих жён весело засмеялась, глядя на меня. «Чего ржёте?» «Ну а мы, как, по-твоему, за тебя замуж выходили?» «Нормально выходили», — пожал я плечами. «Ну вот и дочка наша нормально выйдет», — сказала Катя. «Не уверен», — вздохнул я. Я действительно был не уверен. Возможно, это будет одна из самых веселых комедий во всей многомерной вселенной, когда замуж будет выходить тёмный властелин в лице моей дочери. Но комедия будет, если вселенная переживёт этот процесс. Я ещё раз вздохнул, и мы отправились на торжественный ужин. Судя по множеству глаз, которые устремлены на меня сейчас, вопросами меня задолбают обязательно. Нужно понять, как отбрёхиваться. О том, что первый охотник прямо сейчас находится в м -м, несколько затруднительном положении, знать вообще никому не обязательно. А вот что делать мне, дабы помочь моим братьям, не возвращаясь в саму Вселенную, вот над этим нужно будет подумать крепко. Но пока... А пока мы будем гулять и веселиться. Мой сын сегодня женился. Где-то в многомерной Вселенной неподалёку от тронного мира не называемого. Бывшему богу Локи нравилась его новая сила. Нравились его новые возможности. Одной из них была резкая потеря интереса ко всему ненужному, а также практически полное окупирование амбиций. Его сознание сейчас было настроено на службу высшему богу, своему господину, костяному скульптору. Его армия стояла в ожидании сигнала а сигнал всё не поступал. Непонятная сущность, которой Локи узнал давно погибшую тёмную богиню, которая каким-то образом вернулась из чертогов смерти, получив удар силы Скверны, силу, которая была у Неназываемого. Да, того самого Неназываемого, кого Локи и его армия пришли сейчас уничтожать. Вот только перед самым нападением Неназываемый исчез из своего дворца и буквально через несколько мгновений, сопровождавшая их мёртвая тёмная богиня, кинула одно слово «Ждите — «Ждите!» и так же исчезла в неизвестном направлении. И вот они стояли и ждали, однако никто не возвращался. Что хорошо было в его новом теле, что он мог находиться в абсолютно спокойном состоянии бесконечно долгое время. Его былой дух — Жажда знаний и желания подшутить над другими куда-то испарились. Да, Локи помнил абсолютно всё, что было с ним в прошлом мире. Память его никуда не делась. Вот только эмоциональная окраска этих событий опустилась до нуля. Просто картинки, которые он просматривал, абсолютно никак не ассоциируясь с самим собой. Хотя иногда кое-что трепыхалось в его душе как будто часть его прошлого кусочек который не смог окончательно выпилить костяной скульптор после глобальной переделки его тела и духа едва он об этом подумал как тут же почувствовал что не называемый вернулся к себе во дворец локи поднял воздух костяной меч готовясь скомандовать в атаку но не успел один за другим начали подниматься защитные щиты капсулируя убежище не называемого в абсолютно неприступную крепость. Одних божественных счетов было десятка-два. Судя по всему, кто-то или сильно испугался, или сильно психанул, что, в принципе, одно и то же, и прямо сейчас активировал чрезвычайно дорогие энергозатратные защитные системы, на установку которых наверняка была потрачено не одна тысяча лет. В итоге неназываемый остался неприступен. Мёртвая тёмная богиня так и не вернулась. а локи А у Локи всё ещё была армия, и маленький тёплый огонёк внутри него, который пылал яростью к отцу и братьям, которые его предали. «Идём в Асгард!» — рявкнул Локи, оборачиваясь к армии. Его глаза загорелись адским пламенем. «Первородный хлад будет моим!»